под скалистыми высокими берегами острова, двигались теперь корабли. Обрывистые скалы гор местами спускались к самому берегу, нависая над морем. Сверкали в лучах солнца вечными снегами величественные груманские вершины. Под глубокими снегами лежали долины, выходящие к морю. Мореходы любовались сверкающим голубым льдом многочисленных глетчеров, сползавших в воду широкими языками. Стали часто попадаться плывущие навстречу ледяные обломки. Старостин то и дело показывал Борецкому на кресты, стоявшей на берегу, и называл становища и кормщиков, зимовавших в этих местах. Много русских людей обогнали на своем пути мореходы. Много видели они поморских кораблей, стоявших на якорях за мысочками в ожидании поветра. — А скоро твои владения начнутся, Тимофей! — пошутил боярский сын, похлопывая кормщика по плечу. — Недалече уж теперь осталось, — серьезно ответил Старостин. — Там, за тем мыском, где семь крестов стоят, повернем. Вот и южный мыс Широкого залива на много верст уходящего вглубь острова. Лодьи взяли на восток, обходя опасные камни. Совсем близко на черной скале стоял большой серый крест. «Глянь, господине, крест этот, дед мой, Иван Старостин ставил. Уж полсотни лет, поди, как будет!» Лодьи, лавируя, медленно шли под южным берегом залива. За небольшим мыском Открылось удобное становище. Показалось несколько судов, стоящих на якоре, избы на песчаном берегу. У исп копошились люди. Вот наше владение, старостинское, сказал кормщик, широко обводя кругом рукой. Домой пришли. Близко к берегу подошли корабли и бросили в воду тяжелые якоря. Антон. Вызвал к себе Грамотея Дьяка. — Вот, Афанасий, здесь твое место. Собирайся, жить тут долго придется, приказные книги бери. Груманская земля велика и становишь на ней множество. Согнулся в поясном поклоне Дьяк. Недолги были его сборы, и он первым полез в Карбас, уходящий на берег. Съехали на берег и братья Борецкие с дружинниками посмотреть на столицу своей новой вотчины. И на следующий день уже торопил боярский сын Старостина в обратный путь. Хотели еще братья на Малый Берун, остров, посмотреть. Быстро уладил свои дела Старостин. С радостью он узнал, что лодья его благополучно добрались прошлым летом на Грумант, А сейчас кормщики хвалились хозяину счастливой зимовкой и богатым промыслом. — Судачи тебя, Тимофей Петрович, — докладывал старостину высокий рябой кормщик. — Постарались мы в этом году. Ведь промысел-то какой? Триста моржей добыли. — Восемьдесят зайцев, сто пятьдесят лысунов, сто пятьдесят медведей, тысячу песцов, кита одного да пуху гагачьего. «Молодцы! Вернетесь на Русь, а золочу!» — радовался Старостин. Не хуже промышляли и остальные старостинские артели. Бородатые, обветренные промышленники собрались возле Старостина, народу оказалось много. Некоторые из них жили на Грумонте-Оседло по несколько лет и давно свыклись с суровой природой острова. Тимофей Петрович, степенно поглаживая русую окладистую бороду, совсем закрывшую широкую грудь, рассказывал новости, передавал поклоны и гостинцы от родных и близких. Мореходы благодарили, кланялись в пояс. — Ну, кажись, все б сказал ребята. Теперь за дело. Лодьи выгружать. Морожку на зиму вам привез, снастей промысловых, одежонку... Да другого добра немало. Лодии разгружали всем миром. Вот уж последний ушат с ягодой переправился из трюма на берег в просторный сарай. Настроение у всех было приподнятое, праздничное. Общую радость мореходов